Глава 14 Команде Тарана досталась задача вроде той, что была у наших противников, но учитывая опыт предыдущих групп и собственную практику, он не упустил врага, удачно уничтожив затаившуюся цель. Зачет оказался у него в кармане, как и у всей его группы. Но так повезло далеко не всем. Наблюдать со стороны за сражением двух команд, управляющих флотилиями, было столь увлекательно, что я даже не пошел на личные тренировки. Тут разворачивались как настоящие баталии, схожие с шахматными партиями, так и достаточно курьезные случаи, например, когда обе команды с самого старта старательно бежали друг от друга, а потом выяснилось, что их цель — разведка. «Господа офицеры, прошу внимания!» Поднялся со своего места глава экзаменационной комиссии. С сожалением вынужден сообщить, что более половины учащихся первого курса не сдали первый практический экзамен. И это крайне плачевные показатели, обычно отсев не более десятой части. В связи с этим прискорбным фактом комиссия решила не допускать провалившихся студентов к практическому флотскому бою над Балтикой, сказал экзаменатор и по рядам аудитории прокатился возмущенный гомон. «Однако у них будет возможность сдать практику пилотирования на кораблях малого флота, катерах и истребителях». «Так бы и сказали, что у вас просто кораблей на всех не хватает», недовольно выкрикнул один из заваливших экзамен княжичей. «Если проблема в этом, мы можем участвовать в испытании на родовых судах», поддержал его другой боярин. «Это станет дискриминацией для тех, у кого таких судов нет» покачав головой, заявил экзаменатор. «К тому же, много ли родов, способных выставить на экзамен в качестве судна, фрегат или легкий крейсер?» Отвечать ему никто не спешил, но большинство студентов невольно посмотрели за окно, где стоял наш красавец. Гнев империи после прохождения ремонта выглядел еще внушительнее, чем в день захвата. И уж объяснять всем, чем им грозит встреча с таким кораблем, не пришлось». «Учитывая количество сдавших, следующий экзамен, тактика малых групп будет проходить на полигоне», продолжил глава комиссии. «Его будут сдавать все. Принимая во внимание особенности экзамена, студенты дополнительно будут разделены на группы. Каждый офицер получит под свое командование один полный штурмовой взвод». «По исторически сложившимся причинам экзамен будет проходить одновременно с началом малых учений студентов – выпускных курсов, в том числе Кутузовского, Потемкинского и Ушаковского начальных военных училищ», — перечислил экзаменатор. «Всего в военных играх будут принимать участие три тысячи человек на протяжении пяти дней. Если у нас у каждого по взводу, то это всего...» «Да, полторы тысячи», — прикинул вслух Рублев. «А остальные полторы тогда кто?» «Ох, чувствую, не штурмовые действия мы будем разбирать», — вздохнул я, представляя, что будет при таком скоплении народа. Шутка ли? Три человек. Почти целый полк. А с другой стороны, у меня сейчас на довольствии солдат и обслуживающего персонала всего в три раза меньше. «Вас разделят поровну путем жеребьевки и дополнят текущее командование РОД, артиллерийских, десантных, мотострелковых и РОД снабжения», — пояснил преподаватель. Это будет отличной практикой и проверкой вашей боеготовности и знания как устава, так и поля. — Прекрасно. То есть опять из грязи пушки вытаскивать и зарываться на два с половиной метра в промерзшую глину? — выругался кто-то из старших товарищей. А я-то думал, это удовольствие осталось позади. — Надо что-то с жеребьевкой делать, иначе опять нас раскидает, — проговорил я. — Да, оказаться против вас в бою я бы не хотел, — заметил Таран. «Что делать будем, капитан?» «Будто у нас есть выбор», — хмыкнул я. «Вначале попробуем выяснить, где эта жеребьевка будет проходить и каким образом. А после передоговоримся или...» «Понял», — усмехнувшись, сказал Рублев. «Сделаем». «Вначале попробуем решить все законным путем», — предупредил я. «Одно дело, когда мы просто были первыми и затерялись на фоне остальных, и совсем другое. Если такие умные, мы будем одни». — Ну, значит, подождем, — вынужден был согласиться Леха. — К слову, могу я поговорить насчет нас с Еленой? — Сейчас, — на всякий случай уточнил я. — Не хочешь отойти? — Так здесь все свои все равно узнают. — Ну, пока есть возможность. — Вы с девушками переехали, и как-то так совпало. В общем, вы же планируете свадьбу сыграть? — смущаясь, проговорил Рублев. — Естественно, — кивнул я. — Так быстро, как сможем. Думаю, сессию закроем и будем венчаться, нужно только договориться с патриархом. — Нам патриарх не нужен, — сказала Пожарская, — а вот свидетели со стороны жениха и невесты очень даже. — Хотите, чтобы мы с супругами были вашими свидетелями, — уточнил я. — Нет, они хотят, чтобы помогли вы с Ангелиной, — уточнила Мальвина. — Мы с тобой не можем быть свидетелями с обеих сторон, мы уже женаты. А если они попробуют провести торжества без родителей, важных персон, считая, что ее и не было. А вот с нами в главной роли совсем другое дело. Многие рода примут приглашение, просто чтобы встретиться или переговорить с тобой в менее официальной обстановке. Эти тоже так думали, что им поможет. С ухмылкой кивнул я в сторону княжичей и детей боярских, многие из которых сегодняшний экзамен завалили. «Ну, остальные-то не в курсе, что ты игнорируешь полезные знакомства и здравый смысл», — пожала плечами Мария. «Так что от желающих будет не протолкнуться. Вот только дружочек наш забыл упомянуть, что из-за их торжеств придется отложить ваши с Ангелиной и Ингой, иначе не получится стать свидетелями». «У нас просто другого выхода нет», — нахмурившись сказала Пожарская. «Мои родители благословения сквозь зубы дали, и то лишь когда я пригрозила, что в Подоле принесу» и лёша графом стал иначе б вовсе прокляли упорная но не слишком умная ехидно вздохнула мальвина зато елена которая была на голову выше моей супруги сжала кулаки и казалось была готова применить их спокойно спокойно сказал леха погладив девушку по руке и та практически мгновенно пришла в себя удивительные рядом что не говори и хотя со стороны казалось что они чересчур странная пара на самом деле они просто идеально подходили друг другу. Леха за прошедший год подкачался и благодаря нашим тренировкам превратился из тощего пацаненка в жилистого юношу. Мозгов не так много, зато сообразительности и ума хватит на троих. В то же время Елена, как была горой мышц в женском обличии, так и осталась, и, надо признать, было в этом что-то привлекательное. Если вам не нужно благословение брака от патриарха, «Устроить его будет проще», — примирительно заметил я. «Мне все равно с его святейшеством встречаться, так что и этот вопрос тоже обсудим. Но принципиальных возражений нет. Вся подготовка и траты на тебе». «Ну что ж сразу все?» — улыбнувшись, спросила Мария. «Мы вам поможем». «Да?» — не смог скрыть я удивление. «Нам еще готовить своих две свадьбы. А денег, как верно заметил граф Рублев, у нас осталось совсем немного». «Мы поможем, и нам помогут», — серьезно сказала супруга. «Ты же не хочешь, чтобы мы прослыли с купердяями? К тому же свадьба двух представителей молодежной партии — это чуть ли не лучший способ собрать наших сторонников. Если мы устроим все таким образом, то и деньги найдутся. Я даже помогу вам выбрать место». «Это будет крайне любезно с вашей стороны», — чуть нахмурившись, сказала Елена. «Благодарю от всей души». «Погоди, а что мы будем должны за это?» Удивленно спросил Леха. «Ну что за глупости?» — улыбнулась Мария. «Какие могут быть долги между Сюзереном и его подданным?» «Ты перебарщиваешь», — оборвал я мысль супруги. «Ты в первую очередь мой друг и соратник, и я тебя не оставлю. Так что о подобных глупостях можешь не думать. Раз Мария вызвалась помочь с помещением, пусть так и будет. Снимет с вас часть трат. Да и свадьба — событие редкое. Она должна быть такой, чтобы все запомнили. Ну у кого как». — ей заметила Мальвина. — У кого редкая, а кто за полгода жениться будет трижды. И даже третий раз, возможно, не последний. — Дорогая, в твоих словах столько яда, что его можно сцеживать в лечебных целях, — ответил я. — Если уж собралась делать из праздника молодых политические игрища, постарайся, чтобы им от этого тоже было хорошо. Иначе я на тебя очень обижусь. — Ладно, ладно, хорошо, — подняв ладошки, сказала Мальвина. «В первую очередь это будет свадьба, а уже во вторую — решение наших проблем. Договорились?» «Да, такая формулировка меня вполне устраивает», — ответил я, чуть покачав головой. «Все же такие разборки перед всеми соратниками. И кто кого подловил? Леха, который явно рассчитывал, что я не смогу ему отказать при свидетелях? Мальвина, которая вывернула его просьбу нам на благо, да еще и показав, кто здесь главный?» Несмотря на неоднозначные с первого взгляда действия и слова, она умудрилась добиться повышения моего статуса в глазах товарищей, сработав на благо семьи. И если пару недель назад я бы пропустил такое мимо ушей, то теперь, плотно общаясь с супругой и понимая, на что она способна, я начал ценить ее вздорный характер. «Пойду посоветуюсь с куратором по поводу экзамена», — сказал я, четко обозначив, что разговор окончен. А то от этих двоих можно было всего ожидать. И речь, конечно, не про Елену, до которой смысл сказанного, кажется, начал доходить только несколько секунд спустя. По крайней мере, нахмурилась она, когда я уже отошел. «Господин преподаватель, можно вас на одну секунду?» — спросил я, подойдя к куратору. Он как раз закончил общаться с другими офицерами, так что я оказался к месту. «Студент Суворов, вы экзамен сдали, хотя вопросы имелись», — сходу сказал куратор. «Но, как вы верно заметили...» Боевая задача была выполнена. Вам повезло, что симуляция весьма ограничена, и радары не показали эффективную зону облучения, иначе пропажу сухогруза было бы невозможно не заметить. У симуляции множество недочетов, не стал спорить я. Но я к вам подошел по другому вопросу. Если разрешить, я хотел бы уточнить, как будет проходить разделение команд и жеребьевка. Крайне не хотелось бы, чтобы нас с супругой закинули на противоборствующие стороны. «Жеребьевка создана для того, чтобы хоть минимально уравнять шансы сторон во время военных игр», — жестко ответил куратор. «Была бы моя воля, я бы и вовсе сделал так, чтобы вы попали в одиночку против всей вашей группы». «Это справедливо. Однако вам повезло. Все решает слепой случай». разве это не глупо? Так может оказаться, что все сильнейшие дарники будут на одной стороне», — возразил я, не говоря уже о несбалансированности сторон. На 150 человек. Разделиться все может совершенно несправедливо. — За это в ответе слепой случай, — пожал плечами куратор. — Так же, как и в реальной войне, никто не гарантирует, что на вашем участке фронта противники не будут иметь в три раза более превосходящие силы. — Разве не этим занимается штаб армии? Недопущением ситуации, в которой у противника будет катастрофическое преимущество, уточнил я. — Если бы это так работало в жизни, — усмехнулся куратор. Не нужно считать себя самым умным. Количество людей во всех армиях мира примерно известно. Но всевидящее око, разведка, может иметь бельмо на глазу, проспать или просто оказаться выведено из игры в самый неподходящий момент. Так что и генштаб не всесилен. И это еще если нет ситуации, в которой было решено пожертвовать вашим подразделением или участком фронта, чтобы заманить врага в котел. Обстоятельства разные бывают. «Офицер должен быть готов пожертвовать жизнью ради империи, верно?» «Предпочту, чтобы в первую очередь враг отдал жизнь за свою родину, а я и мои подчиненные выжили и выполнили задачу», — ответил я, заставив куратора нахмуриться. «Или так. В любом случае менять ради вашей прихоти порядок прохождения военных игр никто не станет. Завтра вашему адъютанту...» Будет выслано официальное письмо, а документы поступят во временный штаб военно-учебного округа Петрограда», — сказал преподаватель. «Любые вопросы по жеребьевке, кроме сроков ее выполнения, бесполезны. Если вы не хотите принимать участие в играх, можете попробовать снять свою кандидатуру с экзамена, но вам будет зачтен провал». «Спасибо за разъяснение. Честь имею». Попрощался я и отошел в сторону. «В принципе, с точки зрения учебного процесса, может, он и прав». Но вот с моей позиции сражаться против соратников — неблагодарное дело. С другой стороны, можно будет помириться силами и тактическими навыками, чем не развлечения. «Чего голову повесили, ваше высочество?» — с насмешкой спросил Симеон, неизвестно, как появившийся рядом. Вот вроде только что не было, а вот теперь стоит. Впрочем, чувство опасности на наставника никак не отреагировало ни из-за его навыков, а из-за моего доверия к коловрату «Думаю, как попасть наши дружные братья на одну сторону во время военных игр», — объяснил я. «Но если все, как рассказал куратор, шансов немного». «И все же они есть», — усмехнулся Семен. «Игры проходят под плотным контролем вооруженных сил флота, и штаб полков будет формироваться настоящим генштабом, так что у вас есть все шансы повлиять на распределение, просто обратившись к его сиятельству Мирославу Суворову». — Больше того, вы можете даже не делать это лично. Я обращусь к нему сам. — Слишком много людей придется напрячь, — нахмурился я. — Да и куратор по-своему прав. Нужно пробовать свои силы в условиях, максимально близких к боевым, иначе мы ничему новому не научимся. — Ерунда, — отмахнулся Калаврат. — Против вас будут слаженные команды. Командиры действующей армии и преподаватели училищ. Если б в штабах во время игр сидели студенты, все закончилось бы хаосом и смертоубийством на местах. Так что все важные решения принимают кадровые военные. А вы так практикуетесь. — Ну, спасибо, успокоил так успокоил, — хмыкнул я. — Ладно, тогда и в самом деле, если мы окажемся на одной стороне, всем будет проще. — Я об этом позабочусь. С хитрой улыбкой кивнул Семен. Как будет готово, предупрежу и напишу ваше место дислокации. Два дня еще есть, успею. — Еще раз спасибо, — поблагодарил я и уже собирался вернуться к соратникам, когда Калаврат притормозил меня, переградив дорогу. — Да, у меня тоже просьба есть. Правда, более серьезная, но все же. Виновато проговорил Семен. Воронцовы, они, конечно... Покушались на жизнь регента, с этим никто не спорит. Но они были убеждены, что делают правильное дело. Да и я, чего греха таить, тоже считаю, что они делали то, что нужно. Пытались избавиться от тирана, захватившего трон силой. Его перед этим выбрало дворянское собрание и утвердила Боярская дума, заметил я. Какая-то легитимность за ним была. И именно что какая-то. Если бы ни его действия, не случилось бы ни переворота, не начало гражданской войны, — покачал головой семён А Воронцовы, Олег и Софья, просто патриоты. Может, немного не сдержанные. Юношеский максимализм их еще не покинул окончательно. Но они поумнели, и тебе будут верны до конца. Наставник, вы же понимаете, что я пока не император. Я постараюсь говорить сохранить их жизни до моей коронации. А затем воспользуюсь правом на государево помилование, — решительно проговорил я. Но будет это не раньше, чем через несколько лет. «Жаль, слишком долго», — вздохнул Семен. «Такой отсрочки они могут и не пережить. Но все лучше, чем ничего. Я передам им твои слова». «Сделаю, что смогу», — сказал я еще раз, но Калаврат лишь грустно улыбнулся и пошел прочь. И вправду жаль. Но что я могу прямо сейчас сделать? Обратиться к регенту? Дорогой тесть... «Там два человека вас убить хотели. Так вот, освободите их, пожалуйста, под честное слово». Он на это не пойдет. В принципе, можно было обратиться к долгоруким. Теперь, когда между мной и Михаилом мир, а не соперничество, можно подумать над тем, чтобы сблизиться с ними и предложить то, что есть лишь у меня — исцеление бывшему главе жандармерии. А вот только это разовая акция. Хочу ли я потратить ее так?» «О чем задумался?» — спросила Мария, встретив меня чуть в стороне от основной группы. «Есть новости?» Семен сказал, что может помочь с распределением», — ответил я. «Но просит об услуге, которую мы пока вряд ли потянем. Помилование Воронцовых». «Ты думаешь о том, чтобы освободить этих тварей?» — зло посмотрела на меня супруга. «Что-то, когда ты у них занимаешься, такой реакции не видно», — заметил я. А как обсудить искупление их вины, так воспринимаешь в штыки. «Одно дело использовать их как инструмент, и совсем другое — выпускать этих психов на свободу», — горячо проговорила Мальвина, а затем, выдохнув, взяла себя в руки. «Милый, они кровожадные маньяки, которые во время покушения убивали ни в чем не повинных людей, ставших невольными свидетелями. За ними тянется кровавый след шириной в Невский проспект. Это несколько меняет дело», — проговорил я, задумавшись. Тогда почему они еще живы с таким-то послужным списком? Ты забыл? Их родители откупились от моего отца. У них есть два-три года, чтобы родить ребенка, который станет наследником Воронцовых, а потом все. Или он появится, и они умрут счастливыми родителями. Либо просто умрут, пожалуй, плечами Мария. Третьего не дано. Ладно, ладно, успокойся. Ты права. На свободе фанатикам делать нечего, решил я. Если уж и помогать им, то увеличить шансы Софии на беременность. Все же их силы и таланты уникальны. Жаль, если они пропадут вместе с Воронцовыми. А так сила передается вместе с кровью ребенку. А навыки выучим мы. Может, потом и обучить его сможем. Наследие не потеряется. — Ох, милый, ты слишком много думаешь о других. Мальвина снисходительно улыбнулась и покачала головой. — По мне, так прервется их рот, даже лучше будет. «Освободится место для новых, которых ты вытаскиваешь с самого дна». «Ну, не с самого, но да. По крайней мере, таран свой род точно заслужит», — подумав, сказал я. Заметила, с каким усердием он учится и тренируется с тех пор, как я сменил его камень? Словно подменили. «Еще бы! Ты же ему вторую жизнь подарил! Переписал судьбу», — фыркнула Мальвина. «Был посредственный одаренный, который достиг бы восьмого ранга годам к сорока». А стал даже удивительно, что остальные не следуют по его стопам. Что еще раз доказывает, в благородных домах с обучением и мотивацией все гораздо лучше. Лех уже восьмой, хоть и слабенький. «Вы с Ангелиной почти седьмые», — покачал я головой. «Не сказал бы, чтобы обучение шло плохо». «Плохо? Да оно феноменально идет», — снова фыркнула Мария. «На фоне наших людей остальные кажутся настоящими тормозами». «Наших?» улыбнувшись, переспросил я. — Конечно, наших, прижавшись ко мне, проговорила Мальвина. Муж и жена одно целое. Так что люди наши, деньги наши и фаворитки тоже наши. Пару месяцев назад я бы с тобой не согласился, но сейчас, если ты чувствуешь ответственность за этих людей, то они и в самом деле наши, уточнил я. Сама знаешь, приказывать может лишь тот, кто берет на себя ответственность. Но ну вот, что ты сразу начинаешь?» — поморщившись, вздохнула Мария. «Просто проясняю ситуацию». Я примирительно улыбнулся и приобнял супругу. «Идем, расскажем новости нашим людям». Полоцк, усадьба графа Островского. В светлом, ярко освещенном зале собралась настоящая толпа. Дивный бал маскарад, собравший представители величайших родов трех империй. Многие, если не все из них, вели свое древо от царей и императоров, а некоторые прямо считали себя более достойными сидеть на императорском троне или, по крайней мере, королевском. «Господин орел вас ожидают», — подошел к Григорию незаметный слуга. Граф кивнул, и его провели в небольшое помещение, где за круглым столом сидела пятеро — лев, слон, медведь, волк и леса. «Добрый день, дамы и господа», — сказал Григорий, собираясь снять маску и представиться. «Не стоит, дорогой орел», — улыбнувшись, проговорила лиса. «Мы все знаем друг друга, но все же не будем давать врагам лишний повод узнать наши лица». «Как скажете», — немного замявшись, решил Григорий и присел на единственное свободное место. «Верно ли я понимаю, что все в сборе, и мы можем приступать?» «Мы уже приступили», — Вновь улыбнулась Лиса, но даже видя лишь половину лица, его выражение Григорию крайне не понравилось. «Обсудив с уважаемыми господами вашу кандидатуру, мы пришли к выводу, что вы можете быть нам полезны». «В роли кого?» — хмуро уточнил Григорий. «В роли одного из официальных лиц сопротивления, конечно же», — ответила Лиса. «У вас огромный опыт, выдающиеся администраторские способности и обширные связи». Уверена, вы сумеете стать лучшим председателем кабинета министров из возможных. Мы с радостью предоставим вам все необходимые ресурсы. «Я буду единственным официальным лицом», — уточнил бывший секретарь Петра, рассчитывающий на куда более высокий пост. «Король независимой Польши» — звучало вполне неплохо. «Безусловно, главным, но не единственным», — не снимая с лица улыбку, ответила Лиса — «Мы не можем рисковать столь важным делом, но позволим сформировать собственный кабинет министров на ваше усмотрение». «Полностью?» — удивился Георгий. «Почти. К сожалению, мы не можем отдать наши войска под ваше командование. Они вас не знают, однако знают генерала Бжимского», — ответила Лиса. «Но и должность министра финансов останется за сэром Гроссешмидтом. В остальном ваши руки полностью развязаны». «Ясно», — с сожалением проговорил Георгий, прекрасно понимая, что две самые важные должности у него отобрали. «Ни войска, ни деньги он контролировать не сможет, а значит, и влиять на реальное положение дел придется через давление на этих двух. Кого ему осталось выбрать? Министра культуры и путей сообщения? Впрочем, если постараться, можно попробовать продавить кандидатуру министра жандармерии и передать ему военную полицию со всем вооружением», «Если у вас нет других вопросов, и вы согласны, наш человек найдет вас завтра и отвезет на тайную квартиру, где собираются сторонники Священного Союза», — сказала Лиса. «Вы готовы возглавить наше правое дело?» «Безусловно», — вытянувшись, улыбнулся Георгий. «Завтра жду вашего посла». «Благодарю за быстрый ответ. А сейчас прошу прощения, у нас остались еще нерешенные вопросы», — улыбнувшись, сказала Лиса. Тут уже никаких намеков, прямым текстом выгнали. Так что Георгию ничего не оставалось, кроме как попрощаться и покинуть помещение, оставив пять масок наедине. А стоило дверям за ним закрыться, как обсуждение продолжилось. «Он нам точно нужен?» — спросил Лев. «Предатель однажды, предатель всегда. Он из древнего благородного рода, да и никто не говорит, что он останется у власти в случае победы». — пожав плечами, ответил медведь. — А так, лишний раздражающий фактор для Петра. Больше шансов, что он сорвется в бой, не думая о последствиях. — Главное, чтобы он прожил достаточно долго, чтобы расчистить нам путь, — сказал волк. — Но меня больше волнует факт того, что наследник престола все еще жив. Мы не сможем начать разделение, пока романов у власти. — Верно, я слышал, две ваших последних попытки были не слишком удачными, — повернувшись к медведю, проговорил лев. «Кажется, ваши люди не так уж и хороши, как вы заявляли. Каждый из нас занимается своим делом и своим государством», — парировал медведь. «Так что беспокойтесь лучше о том, чтобы в ваших губерниях восстания начались вовремя и имели достаточно силы». «Вначале должен умереть наследник, затем регент», — напомнила лиса. «Не спешите, господа». «Каждый день простой техники и флота — это потери для нас», — заявил слон. Не стоит транжирить ресурсы и испытывать терпение союзников. Оно может оказаться небезграничным. — Оставьте наследника мне, — усмехнулся медведь. — Так или иначе, мои люди его достанут. В ближайшие недели он будет выведен из игры.